легкая тень промелькнула на лице Алексея, Он подавил досаду, но рука невольно потянулась кверху и почесала затылок, покрытый короткими густыми и темными еще волосами с легким налетом седины. Сызново за кого-либо из опальных печаловаться почнет подумал он, — «надо послухать Инака не отвяжешься и спросил слух: Тут что ли скажешь, а ли ко мне пройдем. К тебе лучше думается царь братец, как повелишь не то государь. Но идем. Придя в свой покой, Алексей сбросил шубу, отдал шапку и посох в руки дежурному жильцу, заменяющему здесь и предверника, и камер пожа. Когда тот вышел, Алексей подошел к теплой печке, прислонился к ней спиной и обратился к Ирине, стоящей у стола между окнами. «Ну садись, Аринушка, гостья будешь. Толкуй, что там у тебя, а я погреюсь. Хошее тепло, да плохо нас с тобою кровь, видно, греет наша старая. Что же молчишь?» «Сказывай, за кого жалобить нас пришла?» «Не жалобить, а милости просить, государь-братец, великой царской милости. Так сдается Алёшенька, и ради нынешнего дня святого до радостства и по душе своей помилостивой ангел ты мой не откажешь сестре в ее великом прошении. Коли больно велико, так ильстивство, и поклоны малы помогут, сестрица. Все по мере творится, и царины вольны на иное, коли что несообразное». Коли уж изряду вон, а что можно, сделаю. Сестра ты мне старшая, как не вспомню. Кроме добра, зла я от тебя не видал. Проси уж, только слышь, чтобы сообразное. Несть образца на милость, слышь, так бают люди старые. И мы с тобой сам, молвил государь-братец, не молоды же, надать и о душе помыслить. Ино и то сотворить, чего бы на небесах зачли, хоши бы на земли и в ущерб было оно твоему царскому величеству». Да, слышь, и ущербу не буде, Святое дело сотворишь. Неправды поизбудишься, слышь, В которую ввели тебя некие людишки бесстудные, поскоки новые. Им ничто, злобу свою тешат, Гордыню питают несытую, А на твоей душе грех, Как царь ты земле за всех ответчик. Такое вступление, Весь напряженный тон, Каким заговорила Ирина, Очевидно подстрекаемое сильным чувством, Не помогли ей, а только испортили дело». Податливый часто, довольно слабохарактерный Алексей все же не любил, если на него старались воздействовать так стремительно, грубо и властно. Он за долгие годы власти был избалован теми, хотя бы и внешними проявлениями раболепства, какими был окружен в качестве московского государя, повелителя земли, вождя всех боевых сил страны. Сам патриарх, и тот, зная характер царя, умел осторожно добиваться, чего ему хотелось – Ближние бояре, хотя и явно накладывали руку на волю царя, и он это чувствовал, ясно сознавал, но все делали с соблюдением известных форм, с византийским этикетом, с рыболепными поклонами. Добрая, искренно любящая брата Ирина тоже понимала, что путь обходов вернее поведет к цели. Но в данную минуту она узнала о вещах слишком для нее огорчительных. Сдержанные обиты, накопившиеся в груди давно, чуть ли не с минуты появления в теремах новой царицы – Сейчас эта обида особенно сильно заклокотала и рвалась наружу, словно против воли самой царевны. Старая дева, добрая по натуре, робкая, забитая воспитанием и полузатворнической жизнью, она все-таки хранила в себе долю властолюбия и сознание собственного достоинства. Окружающая среда, темная и рыболепная, но беспощадно злая, жадная и беззастенчивая в достижении своих целей – Не успела в конец вытравить некоторого идеализма, даже фанатичной веры и ревности по вопросам царской чести, семейной любви, справедливости и долга государей перед их народом. Вопрос был важный. Ирина не смогла начать лукавым обходом, и ей казалось, что брат должен понять ее, хотя тут же, едва прозвучало ее решительное обращение к царю, она ясно заметила, как тот выпрямился, насторожился и стал весь какой-то неподвижный, словно выточенный из дерева. Не осталось и тени ласкового родственного доброжелательства, с каким он минуту назад заговорил со старшей сестрой. «Не пойму я никак, о чем речь ведешь, государыня-сестрица. Может, и сама поотложишь на посля, поемши и толковать легче, цухо заметил он, очевидно, предчувствуя неприятный разговор и делая последнюю попытку избежать лишних неприятностей и для себя, и для сестры. «Растолкую, государь-братец», Затем и потрудила твою милость, уж не посетуй, невелик сказ, и слов-то немного, про боярыню, про Морозову Федосию Прокопьевну, да про сестру ее, про княгиню Авдотью русовых да оше почитай не про чужого, про дядю про родного про болярина Семена Лукича Стришневых».